Голова 53 Я очнулась на заднем сидении. Себя меня привели холод и боль. Запястье ныло, руки окоченели. Машина была пуста. Андрей ушёл. Я неловко села и дико огляделась, пытаясь понять, что произошло. Вроде бы он меня не кусал. Я осмотрела руки, провела по шее, потом стёрла кровь с губ. Надо сесть за руль. Голова кружилась, но мне стало лучше. Я смогла перебраться вперёд, хоть и мысленно. Завела двигатель и на полную включила печку, грея ладони в потоке тёплого воздуха. Страшно хотелось пить, и во рту пересохло. Надо ему позвонить. Я провела по карманам, но не нашла телефон. Потом вспомнила, что я в чужих шмотках, и телефон остался дома. Заберу вещи и попробую снять номер в гостинице. На крайний случай посплю в машине. Дома больше нельзя оставаться, и дело не только в сломанном замке. Ко мне вломились, и это лишило меня последнего чувства безопасности. Молчу о вампирах. Об Эмиле. Я криво припарковалась во дворе. Не зная, как буду подниматься четыре этажа, я на ногах еле стояла. Но когда я всё-таки справилась с этим препятствием, меня ждал ещё один сюрприз. Дверь оказалась заперта, и ключ не подошёл. Я прислонилась к ней лбом, пытаясь понять, как это могло случиться. Эмиль на меня обиделся и решил вернуть квартиру себе, экстренно сменив замки. Или это сделал Вацлав, предварительно убив бывшего и заняв его место? Нет, квартира моя. Так что точно не он. Пока я думала, внезапно заскрипел замок. Кто-то открывал изнутри. Я отскочила, прицелившись в проём, но там стояла Алёна. «Так и знала, что это ты», — фыркнула она. «Ну что там? Всё нормально?» «Что ты делаешь у меня дома?» — тупо спросила я. Она посторонилась, и я вошла. «Больше вроде никаких изменений, только замок новый». «А мне Феликс разрешил пожить», — заявила она. «Нам замки поменяли». Я не стала дослушивать, отмахнулась и пошла на кухню. Положила пистолет на стол, быстро умылась и напилась из-под крана. Затем нашла плащ в мусорном ведре и обшарила карманы. Кольцо Андрея оказалось там, и я вернула его на левую руку. Лишним точно не будет. После плаща руки пришлось мыть снова. Когда я обернулась, стряхивая капли, Алёна уже примерялась к оружию. «Можно?» — с восторгом спросила она. «Я ей даже лампочку вкрутить не доверю, не то что пистолет. Облапаешь — останутся отпечатки», — предупредила я. «Мало ли кого я из него завалю, а тебя потом посадят». Я включила чайник. Очень хотелось горячего чая. Забрала оружие и пошла за кобурой. К тому же мне до одери хотелось стянуть футболку Эмиля. Вместо этого я упала на кровать, устала глядя в пол. Как бы снова не разрыдаться? А если бы его сегодня убили? Я закрыла глаза, чувствуя, как по щекам текут слёзы. В комнате было темно. Я подошла к окну и уставилась наружу опираясь на подоконник. Цепочка фонарей вдоль дороги, яркие витрины, машины. Опять пробка. Эти огни всегда навевали на меня тоску. Я сердито вытерла глаза, злясь на себя. «Сколько можно ныть?» «Эмиль». «Эмиль слишком правильный. Он вечно что-то считал. О том, как нужно жить, как выглядеть. Женщины не должны ездить на мужских машинах. Не должны стрелять из 45-го. И ботинки они не носят, как у меня. Только не помню, чтобы одна из его женщин хоть раз его прикрыла. Так что я ему нужна». Он мной пользуется. Внутри нарастала злость. Мне бы злиться на Эмиля, но я злилась на себя. Он такой, как есть. Эгоистичный и расчётливый. Его не изменить. А вот какого хрена я волочусь за ним, как тряпка, хороший вопрос. Нужно выпить чаю, почистить пистолет, позвонить Андрею, в конце концов. Но сил не было, абсолютная апатия. Я заставила себя взять со стола телефон, набрала номер и присела на кровать. «Давай, ответь мне». Долгие гудки и, наконец, голос ещё хриплый с придыханием. «Ты как, нормально?» «Извини, Кармен». Позволил себе лишнего. «О чём он? О том, как высасывал из меня кровь или о непрошенных поцелуях?» «Ничего страшного». Я немного приду в себя, и мы встретимся. Не хочу рисковать. Понимаю. Я долго сомневалась, прежде чем продолжить, но всё-таки сказала. «Если тебе будет нужно, короче, звони. Я помогу». «Очень загадочно», — усмехнулся он. «Ты о чём?» «Ты знаешь, если будешь голоден». «Даже не зная, что сказать, что на тебя нашло». «Ты же не кормишь вампиров». «Не кормлю», — согласилась я. «А тебя могу». «Да вообще, мало ли что», — говорил Лазарь. «Пошёл он. Он меня там бросил. Нужно было две пули в него всадить. Да была последняя». «Спасибо, Кармен. Я это ценю». Мы попрощались, но я ещё долго сидела, стиснув телефон в руке и смотрела в пол. В комнату заглянула Алёна. Я прикрылась ладонью, но она заметила, что я плачу, и изменилась в лице. «Что случилось?» Она сразу стала ласковой. «Яночка, почему ты плачешь? Я тебя обидела. Я чай сделала, иди пить». «Ты-то здесь при огрызнулась я. «А что тогда? Из-за мужа? Не расстраивайся. Да они все такие. Он, кстати, к тебе приезжал. Не застал и уехал». «Кто? Эмиль?» Нахмурилась я, ещё туго соображая. «Когда?» «Минут двадцать назад. И звонил ещё. Может, и не он, на телефон разрывался». «Зачем приезжал?» «Знаешь, он не докладывал. Наорал и вышел». «А у вас что, проблемы?» С интересом спросила она. «Не твоё дело». Буркнула я, открывая список входящих. «Да, звонил Эмиль. Раз пятьдесят». «Меня около часа дома не было. Он что, набирал мой номер каждую минуту?» Я представила, как он ходит по дому, как тигр в клетке, бешеный и на адреналине. И звонит, звонит, звонит мне. «Ну что, это он?» Алена недовольно наблюдала за мной, сложив на груди руки. «А знаешь, сама виновата. Не умеешь с мужчинами обращаться. Приласкала бы мужика, погладила». Он бы и успокоился, тоже мне проблема. Вот у меня проблемы, и у Феликса тоже. А у тебя ерунда какая-то». «Понятно. Мелкая месть за грубость». Пока я изучала входящие, телефон зазвонил снова, и экран вспыхнул. Опять он. «Выйди», — буркнула я. Алена удалилась на кухню, обиженно хлопнув дверью. В голове была полная сумятица. «Я понятия не имела, что услышу. Может, Эмиль снова начнёт орать и угрожать мне?» «Да». Тихо выдохнула я, в любой момент готовая сбросить звонок. «Не хочу новых нападок». «Где ты?» Голос требовательный, но пока спокойный. «Пока». Я слышала тяжёлое дыхание, словно он на взводе. «Так я тебе и сказала». «Что случилось?» «Что там произошло?» «Какая тебе разница?» «Говори, где ты?» «Я тебя ищу. Почему ты убежала?» «Расскажи!» Я никак не могла справиться с волнованным дыханием и прижала руку к колбу, пытаясь хоть так остановить головокружение. Не помогло. Имиль, ты убил Вацлава? Или он просто ушёл?» «Ушёл Яна». Голос стал незнакомым, далёким. То ли мне так кажется от волнения, то ли в трубке что-то сбоит. Посмотрел, как я их разделал, напомнил о трёх ночах и ушёл. «Ты дома?» «Нет», — соврала я. «Возвращайся, если хочешь, там безопасно. Нам надо поговорить». «Давай по телефону». Из головы не выходил его бешеный взгляд и отрешённое бесчувственное лицо, когда он стоял в конце коридора. У людей такого взгляда не бывает. Опять забыла, что он не человек. Ты боишься? Будет только разговор. Я часто дышала и смотрела в окно. Огни Ворошиловского, как всегда, навевали тоску. Ты слышишь? Выбирай, где. Я молчала, внезапно почувствовав привкус крови во рту. «Яна, быстрее, я жду!» — надавил он. «Я сейчас приеду. «Давай на набережный! сдалась я. «В людном месте он точно ничего не сделает». Я отключила телефон и сидела, не понимая, что происходит. Наверное, результат обморока и кровопотери. Я как будто не в себе. Надо встряхнуться. Для начала почистить зубы, чтобы избавиться от мерзкого вкуса. Переодеться, что-нибудь съесть. Как будто он будет ждать». «Если Эмиль не застанет меня на набережной, он снова приедет сюда».